Не пора ли выдвинуть часть сил на пустошь? Умнейший оторвал воспаленные глаза от карты, испещренной малопонятными кружочками, квадратиками и гнутыми разноцветными стрелками. Весь стол в дальней комнате гостевого дома, превращенного в штаб, был завален схемами, картами и рукописными расчетами. Зачем? Сначала в целях разведки выдвинуться небольшими силами, Водушевляясь, продолжал Леон. Затем, если все обойдется благополучно, продвинуться еще дальше. Потом еще. Я спрашиваю, зачем? Как зачем? Нападение мы отбили. Пора наступать самим. Что, Уже жить надоело? Я говорю о группе добровольцев, нашелся Леон. Если небольшой, хорошо вооруженный отряд, Который возглавишь, конечно, не ты. Леон попытался скрыть смущение. «Могу и я». «Ты вправду считаешь, что все уже обошлось?» спросил умнейший. «Лучше отдавай приказы. У тебя это уже получается. А планированием займусь я. Привлекать к себе внимание землян я считаю преждевременным. Я их знаю, а ты нет. Не думаю». Чтобы они очень уж изменились за последние 50 лет. Помнить только одно: боевая мощь противника по-прежнему неизмеримо выше нашей, а его материально-техническое снабжение нисколько не хуже. По сути, в распоряжении противника ресурсы всего простора, а у нас лишь то, что мы способны добыть методами бронзового века. Причем В смысле полезных ископаемых здесь не густо. Ты опять спросишь, по какой причине затормозилась очистка на двух участках? Не знаю. Может быть, автоном-очистители признали тактику очистки порочной, а приказы изменить ее пока не получили. Может быть, они вообще соображают довольно медленно? Этого я не знаю и знать не хочу. Единственное, на что мы можем надеяться – Успеть закончить стратегическое развертывание, пока эта территория еще наша. Вопросы есть? Есть. Оставь их при себе. Займись делом. Это помогает. Мое дело воевать, немедленно вспылил Леон. Вот и прекрасно. Тогда помоги Полидевку управиться с новобранцами. Поучи их, подними дух. Произнеси речь другую, поинспектируй тылы. Вообще, больше бывай на людях. Только Аконтью не мешай. Производством он и без тебя управится. Займись связью. Это самое слабое место, хотя парень старается. И не ищи себе проблем. Они сами тебя найдут. А теперь извини, мне некогда. И старик снова уткнулся в свои схемы. На последнем издыхании вечерних сумерек раздали ужин. Одни лесные фрукты да орехи, и тех понемногу. «А мясо?» – спросил Леон. «Похватился», – сказал Полидевт. «Который день уже нет мяса?» Леон почесал в голове. «Вот странно, не заметил. Ел ведь последние дни со всеми, и как все, пихал что-то в рот». «А что пихал? Не вспомнить!» «Причина?» «Удивительное дело!» — сообщил умнейший. «Звери стали зашептываться намного хуже. Вчера шептуну за драконом пошли, так он их сожрал. Я слышал, что и в других местах творится то же самое. Шептуны давно жалуются, и Парис ничего понять не может. «Да что Парис? Морочники не справляются!» Только сегодня двое свалились от перенапряжения. Еле успели их подменить. Представляешь себе, что это такое очнувшийся дракон в цехе? Я уже дал команду строить, где только можно, водяные колеса для привода. Так будет надежнее. «Колеса так колеса», – капризно выпитил губу Полидевк. «А пища все равно нужна. Мне от твоих колес сытней не станет». «Худей!» — ядовито стрял Парис. «Что это за генерал с брюхом?» «Скажут тыловая крыса, жировик. В окопе застрянешь, китель порвешь». «Окопы для солдат, для генералов блиндажи», — посрамил Париса Полидевк. «Ты меня не учи, сам могу поучить». «Для тебя большой блиндаж потребуется». Ты хоть подъем переворотом на перекладине когда-нибудь делал? Не делал я никаких переворотов и не стану. Тише, тише, сказал Леон. Разорались. Кто-нибудь может толково объяснить, что случилось со зверьем и почему именно сейчас? Толково вряд ли, ответил умнейший. Пока имеются две основные гипотезы. Согласно первой, Животные инстинктивно чувствуют приближение зоны очистки, ну и вынужденная миграция драконов, видимо, сыграла не последнюю роль. Зверье взбудоражено. Ну а согласно второй, надо думать, виноваты мы сами, создав чрезмерную нагрузку на природу. До сих пор в одной местности столько народу не собиралось. Есть, правда, и другие гипотезы. Гипотезы есть, перебил Леон. «А где мясо?» «В лесу», — буркнул Полидевк. «Ну тогда станьте его из леса». Ту ночь умнейший нашел Леона сидящим на одинокой скале, торчащей из леса над лагерем при заводе. Задрав голову так, что отвисла челюсть, вождь неотрывно смотрел в безлунное звездное небо. «Там... Пересекая Великий Нимб, упрямо ползла с севера на юг страшная Чужая Звезда. Вождь молчал. Но умнейшему на один сумасшедший миг показалось, что он, разговаривает с Чужой Звездой, и немыслимый этот разговор был похож на кружение двух бойцов в короткой критической паузе, когда оба противника уже знают один Последний удар решит, кому из них быть, а кому нет. Наверное, ему только показалось так. Какое понятие о смертельном поединке мог иметь абориген этого сонного, счастливого, утонченно-примитивного мира? Чужая звезда ушла за горизонт. Вождь очнулся, деловито оглядел спящий лагерь и тогда умнейший подумал. то, может быть, был не так уж не прав. «Мы ее убьем когда-нибудь», — Леон ткнул пальцем вверх. Голос его звучал хрипло. «Да, конечно». Умнейший позволил себе улыбнуться, зная, что в темноте его улыбка останется незамеченной. «Обязательно убьем. Если дела так пойдут и дальше, то, пожалуй, лет через пятьсот можно попытаться». Леон столь долго молчал, что умнейший понял неуместность своей шутки. Он уже был готов забормотать оправдание, когда Леон сказал Я должен ее убить. Я сам. Он еще немного помолчал. Начало железных зверей, потом ее.